Глава десятая «Если Ольга не врет, — начал Сеня, — думаю, нет, — перебила я Собачкина. Она права, мотив отсутствует. Нет смысла ей лишать жизни надежду. Что она получит от смерти своей предшественницы? Ничего. Судя по переписке, которую я читала, Оля — терпеливый, и добрый человек. Сообщения все на месте». В ее текстах нет ни малейшего проявления злобы в адрес Надежды. Вот старшая Косина строчила и говорила гадости. Да, вскоре после смерти Андрея вдова не захотела более заботиться о его первой жене. Но у той есть сестра с очень богатым мужем. Надежда Ольги никто. Они не родственники, не подруги. И, похоже, у Бавари сейчас материальные трудности – Дом, в котором живут они с сыном, обычная деревенская изба. не коттедж, не особняк. Из элитного фитнес-клуба она ушла. Работает в каком-то санатории. Деревня, где Ольга поселилась, убогая. Там даже магазинчика нет. И всего двое жителей. Какая-то старушка и Оля. Последняя существует на деньги от сдачи московской квартиры. Ей, наверное, едва хватает средств. — пробормотал Собачкин. Немного странно. Продала жилье в Капотне. Зачем? Хотела уехать за город, объяснила я. Потом поговорим. Я приехала. Куда? Не понял Сеня. В магазин фирмы Лялит и Мурлит. У него в Москве всего одна торговая точка, ответила я. Очень дорогие средства. Пена, шампуни. Кремы для лица и тела. Мужской линии нет. Исключительно женская. Стоит все запредельно. А сейчас можно найти косметику за вменяемые деньги. Мне очень нравится то, что произведено в Корее. И есть наши российские отличные средства. Цена у этих производителей умеренная. Выглядит продукция просто. Обычные баночки-бутылочки. Вполне симпатичные, но не шикарные. А у Лилит и Мурлит роскошная тара. Хрустальные флаконы с эмалевыми вставками, банки из натурального камня, золотая роспись на дозаторах с лосьоном. «Большая часть цены, небось, идет за упаковку», — сообразил Сеня. «Покупают их люди обеспеченные. Но зачем тара стоимостью с космический корабль? Все равно с клянком в ванной стоять». а туда никто, кроме тебя и близких, нос не засунет. «В чем смысл дорогого женского белья?» — задала я свой вопрос. «Его же всем не видно?» «Мужу или любовнику приятно?» — ответил Собачкин. «Отвратительно, когда у бабы лифчик затасканный. К чему твой вопрос?» «Красивое белье женщина приобретает в первую очередь для себя», — объяснила я. Если жизнь повернулась темной стороной и приходится носить старый бюстгальтер, это очень печально для большинства из нас. С кремом та же история. Хочется видеть в ванной все красивое. Но лилит и мурлит — это очень дорогое удовольствие. Навряд ли у них есть продажи по интернету, как у «Золотого яблока» или «Ревгош». Вот там тысячи посылок в день. «Нам надо самим взять на анализ крема из банок, которые подарила Оля». «Интересно, Людмила их выкинула после того, как давала мавпалису?» «Сейчас созвонюсь с Леней», — решил Сеня. «Он приедет, заберет все у младшей сестры. Надеюсь, она еще не выбросила вещи покойной». «Побеседую в Лилит и Мурлит, прикинусь богатый и капризной. Попробую узнать, кто у них такой товар покупал», — сказала я. Узнаем имя, поговорим с человеком, спросим, кому он набор подарил. Побеседуем с тем, кто его получил, спросим, выставлял ли подарок в интернете. «Надо проверить самим, отравлено ли содержимое подарка Бавари», – перебил Кузя. По времени с визитом». «Уже припарковалась», – заныла я. «Ничего плохого от моего посещения бутика не будет. Если Оля ни при чем, то хорошо». А вдруг она крема травила? А мы уже знаем, кто интернет посылку продавал. Да зачем тебе зря время терять? удивился Кузя. Давай, Дашенсе, вперед! скомандовал Собачкин. Хорошая идея тебе в голову пришла. Могу сам выяснить, кто выставил набор на сайте для продажи, затараторил руководитель нашего компьютерного войска. Нет смысла в магазин идти. Продавцы-то понятия не имеют, что с банками делал покупатель. «Сам пользовался или нет?» Я вздохнула. «Шагай до шута!» — велел Сеня и обратился к приятелю. «Да ей просто охота побывать там! Посмотреть, понюхать их продукцию!» Разговор оборвался. Я вылезла из машины. «Собачкин прав. Мой визит в лавку совершенно не нужен. Сотрудники «Лилит» и «Мурлит» не могут следить за судьбой покупки». Максимум, на что они способны, назвать покупателя, который приобрел роскошный банный набор. А уж что с ним дальше было, торговцам неведомо. Да только я никогда не посещала этот магазин, а он сейчас прямо передо мной. Ну, очень хочется побродить по залам, сунуть нос во все тестеры. К тому же перед входом стоит тумба с объявлением. Мы рады нашим клиентам, парковка за счет и Мурлит. даже если вы заглянули, просто посмотреть. Я способна сама оплатить стоянку своей букашки, но все равно приятно, когда кто-то за тебя отдаст деньги». Я подошла к двери, там мгновенно распахнулась. На пороге возник швейцар в ливрее. Его лицо украшала радостная улыбка. Он начал кланяться, излучая восторг при виде клиентки. Я вошла в торговый зал, и в ту же секунду... Передо мной выросла женщина в костюме. На лацкане пиджака сверкал бейджик, управляющая Елена. Лилит и Мурлит пошел по пути очень дорогих фирм одежды, косметики, обуви и драгоценностей. В залах у них вы не увидите чрезвычайно стройных блондинок с одинаковыми лицами, одетых в обтягивающие короткие платья. Обслуживать вас будут... Интеллигентные дамы средних лет с приятной, но не модельной внешностью. Их юбки будут закрывать колени, на пальцах и запястьях нет украшений, разве что крохотные сережки в ушах. Почему не юные блондинки, которых так любят в других лавках? Обеспеченные покупательницы часто приходят за покупками со своими мужчинами, а те непременно начнут осматривать продавщицу. Не стоит вызывать ревность клиентке. Ее можно потерять, и не надо внушать ей зависть красивой молодой девушке. «Меня зовут Елена», — улыбнулась консультант. «Дарья», — представилась я, — впервые заглянула сюда. «С удовольствием проведу для вас экскурсию», — пообещала Елена. Следующие полтора часа я провела с восторгом, рассматривая разные банки, дозаторы, флаконы, намазывая на руку всякие кремы. Потом устала. Елена сразу отследила момент, когда я утомилась, и предложила. «Давайте отдохнем, сядем в кресло, кофе?» «Лучше чаю», — попросила я. Консультант улыбнулась. «Надеюсь, вы не откажетесь от птифоров?» «Конечно нет, обожаю пирожные», — заверила я. Мы уютно устроились и завели разговор о косметике. Минут через пять я подумала, что надо задать Елене вопрос — а тех, кто покупал в последнее время набор для бани. Нужно вернуться в офис хоть с какой-то информацией. Не стоит Кузе укрепляться во мнении, что он прав, и я просто хотела побывать в Лилит и Мурлит». Я съела пятый по счету крохотный эклер и спросила. «Набор для бани можно составить самой?» «Не только его, но и все остальные тоже», — ответила управляющая. «Подберем любой товар из тех, что вам понравится». «Моей подруге на день рождения вручили очень красивую розовую коробку», — продолжала я. «Редко завидую чужим подарком, но это был тот самый случай. Внутри полотенца, баночки. Такая прелесть! Сейчас покажу». Не удержалась, сфотографировала. Я вытащила телефон и показала снимок, который прислал Кузя. «Да-да», — закивала собеседница, — «это наш ассортимент». «Сколько лет вашей знакомой?» «Тайна, покрытая мраком», — захихикала я. «Она вроде в пятнадцатый раз справляла двадцать девятый день рождения, хотя не мне в нее камни бросать. Сама праздную четверть века десятый год подряд», — Елена рассмеялась. «Покупатель мужчина». «Почему вы так решили?» — спросила я. «На фото стандартный комплект для девочки-подростка. Они предназначены для принцесс от 7 до 16 лет. Поэтому на упаковке и оформлении сделан упор на розовый цвет», объяснила консультант. «Для малышек другая линия, для тех, кто постарше, тоже. Наша кожа очень чуткий нежный орган. То, чем пользуюсь я, не подойдет юной леди. Сейчас на комплекты для подростков хорошие скидки». На дворе лето, дети уехали кто куда, а на коробке не написано, что цена урезана. «Помню того, кто купил этот набор. Это наш постоянный клиент, актер Георгий Браткин». «Он мужчина?» — удивилась я. «А у вас только женская линия». «Вокруг Георгия вьется много прелестных дам», — засмеялась Елена. «Он часто заезжает к нам, чтобы кого-либо порадовать». Я знаю, почему он приобрел средства для тинейджера. Браткина пригласил в гости Альфреда Густавович Миладов, наш постоянный любимый посетитель. Всегда берет для своей жены Эвелины Рафаиловны самый большой флакон ее любимых духов. У Альфреда есть дочь Стелла, подросток, школьница. Миладов пригласил Георгия на день рождения девочки. Актер заказал у нас розовую коробку. И ее доставил курьер. Если у клиента нет времени, то он может выбрать все, что пожелает онлайн, и ему на дом привезут пакет. Крем, который вы попробовали у подруги, предназначался школьнице. Вреда взрослой женщине он не нанесет, но и пользы никакой. Не советую приобретать этот набор, поскольку вы не знакомы с нашей продукцией. Елена встала, открыла шкаф, вынула оттуда большую коробку, поставила ее на стол и откинула крышку. Я пришла в восторг. «Сколько баночек, дозаторов!» «Это комплект пробников», — расцвела в улыбке консультант. «Каждому приложена инструкция. Все руководства в кармане крышки. Попробуйте. поймете, что вам понравилось. И тогда можете приобрести выбранные средства. А это подарок». «Спасибо!» Поблагодарила я. Но не хочется уходить без покупки. Вон там на витрине полотенце. Оно мне очень понравилось.